Серебряный знал находчивость и сметливость перстня и дал ему действовать по его мысли. «Ребятушки!» — сказал перстень разбойникам. «Повздорили мы немного. Да кто старое помянет, тому глаз вон. Есть ли промеж вас человек десять охотников, со мной вместе к стану идти?» «Выбирай, кого знаешь!» отвечали разбойники Мы все готовы Спасибо же вам, ребятушки А коли уж вы меня уважали так я беру вот каких Вступай сюда, поддубный, и ты, хлопко, и ты, дятёл, и ты, лесников, и ты, решето, и стёпка и мишка, и шестопёр, и наковальня, и соранча А ты куда летишь, Митька? Тебя я не звал. Оставайся с князем. Ты к нашему делу не пригоден. Снимайте, ребята, сабли. С ними по пустыне ладно. Будет с нас и ножей. Только, ребята, щур, слушать моего слова. Без меня ни на шаг. Пошли, в охотники. Так уж что скажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так Я ему тут же и карачун. Добро, добро, отвечали выбранные перстнем. Как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело. Не бось, не повздорим. Видишь, князь, этот Косагор, продолжал атаман. Когда идёшь до него, будут вам их костры видны. А мой совет, ждать вам у косагора, пока не услышите моего визга. А как пугнут табун, до да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристи. А им деться некуда. Коней-то уж не будет. С одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом. Князь обещался делать всё по распоряжению перстня. Между тем атаман с десятью дальцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились. Но зоркое око могло бы заметить колебание травы, независимое от ветра и не по его направлению. Через полчаса перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам. Лёжа в ковыле, Перстень приподнял голову. Шагов 50 перед ним горел костёр и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком с поджатыми под себя ногами. Кто был в пёстром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копья торчали возле них и докидовали длинные тени свои до самого перстня табун из нескольких тысяч лошадей в веренной страже башкирцев пасса неподалёку густой кучей другие костры в шагах вонто подале освещали бесчисленные войлочные кибитки незорко смотрели башкирцы за своим табуном Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора. Знали, что наши войска распущены и не ожидали себе неприятеля. А от волков думали, обережемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широкие груди сколько могли ветру, Дули перебирая пальцами, пока хватала духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побогровевшие от натуги. Несколько минут Перстин любовался этой картиной, раздумывая про себя, бросится ли ему тотчас ножом на башкирцев и не дав им опомниться, перерезать всех до одного. Или сперва разогнать лошадей, А потом уже начать резать. И то, и другое его прельщало. Вишь, какой табун, Думал он, притаив дыхание. Клипугнуть его умеючи, Так он с напуску Все их кибитки переломает. Такого задаст переполоху, Что они своих не узнают. А и эти-то вражьи дети хорошо сидят. Больно хорошо. Вишь, как наяривают? Можно к ним на два шага подползти. И не захотелось атаману отказываться от кровавой ипотеки над башкирцами. "Веше то", шепнул он притаившемуся возле него товарищу. "Что у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть?" А ты-то что ж? ответил шёпотом Решето. Ты как будто осип маленько. Пожалуй, я взвизгну, пора ж толь. Постой, рана. Заползи-ка вон, а только как можно ближе к табуну. Ползи, пока не сметят тебя кони, а лишь начнут уши трясти. Ты игикни, да пострашнее. Да и гони их прямо на кибитки. Решеток кивнул головой и исчез в ковыле. — Ну, братцы, — шепнул перстень остальным товарищам, — ползите за мной по дне христи. Только чур осторожно. Пишек всего-то человек двадцать, а нас девятеро. На каждого из вас будет по два. А я на себя четырех беру. «Как послышите, что Решетов свизгнул, так всем разом и загикать, да прямо на них! Готовы, что ли? Готовы!» — отвечали шепотом разбойники. Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.